Глава четырнадцатая. Верность кота. «Итак, объясняю», — сказала багету Панакотта, — «ты во Франции, сейчас четырнадцатый век, то есть Средневековье, а цветок твой исчез, потому что ничего нельзя унести из прошлого. То, что принадлежит одному времени, не может жить в другом. Откуда ты знаешь?» Это все знают. Так написано в Котохизисе, великой книге Атлантов, на самой последней странице. Ничто нельзя унести из прошлого. Но если там так написано, почему полосатая Пифия отправила меня в Атлантиду за цветком? Вот уж не знаю, фыркнула Панакотта. Впрочем, Я, кажется, понимаю, в чем дело. Последняя страница буквально на днях была вырвана из Великой Книги Катлантов. Мы все хорошо помним, что было на ней написано. А вот вы и там, семь веков спустя, конечно, уже забыли. А кто и зачем вырвал эту страницу из Великой Книги Катлантов? Один преступник... — уклончиво ответила Панакотта. — Один плохой кот. — Послушай-ка, кот-багет посмотрел на Панакотту с надеждой. — А у вас, в этом вашем средневековье, есть катлантические цветы? — В смысле, вы еще помните, как они выглядят и где растут? — Конечно, помним, — кивнула Панакотта. — И, конечно, они есть. — Да. Но отсюда ты тоже не сможешь их унести, как из Атлантиды. А это мы ещё посмотрим, ответил багет. Ты можешь отвести меня к цветам. А зачем вести? Одна из кото-клумб находится прямо здесь, в Гравском парке. Так пойдём же, обрадовался багет. Нет, остановила его панакотта. Я сорву один цветок. Я принесу тебя, а ты подожди здесь. Понимаешь, я не могу подвести тебя к замку. Тебя тогда увидит моя компаньёнка Балонка и пожалуется папе, а папа не разрешает мне приводить в замок бродячих котов. Я не бродячий, обиделся Багет, но принцесса Панакотта уже скрылась за деревьями. Я домашний свободный кот. На. Держи. Педнистая панакот ты вернулась с цветком в зубах. Багет взял цветок. Он был такой же белоснежный и ароматный, как тот с Атлантиды. Спасибо, сказал кот Багет и понюхал цветок. А, кстати, раз я понюхал атлантический цветок, теперь и у меня будет 9 жизней, не так ли? Ну, если ты останешься здесь, В средневековье пятнистая панакотта кокетливо посмотрела на багетта. "Так да, да. Ты проживёшь девять жизней. А если не останусь, если вернусь домой, тогда девять жизней и тебе не светят", ответила панакотта. "Ведь ты понюхал цветок здесь, в прошлом. В твоём времени это не будет действовать". Да и цветок снова исчезнет. Я же тебе говорила. Исчезнет не исчезнет, это мы ещё посмотрим, упрямо повторил багет. А может, останешься? ласково спросила Панакотта. Ну хочешь, я отведу тебя в замок и представлю отцу. Скажу, что ты не бродячий кот, а заморский кошачий принц. Хочешь? — Зачем это? — насторожился Багет. — Ты мне понравился. Панакотта стыдливо потупилась. — Ты так мне понравился, рыжий кот, что я наследная принцесса Панакотта Катрисия Катильда де Мурсер Борде Мури Клерде. Ладно, неважно. Я принцесса Панакотта. — Я принцесса Панакотта. Готова выйти за тебя замуж. Мы проживём с тобой девять долгих счастливых жизней в этом прекрасном замке. Мы будем нюхать атлантические цветы, кушать жареных перепёлок, слушать скрипку, играть в догонялки с моей компаньёнкой балонкой. Нет, тихо сказал кот Багет. Нет? Ели спросила принцесса. Нет, повторил кот Багет громко и решительно. Ты очень красивая пятнистая кошка, но я не могу остаться с тобой. Я должен вернуться домой. Ты мне отказываешь? Зелёные глаза pana котты яростно сверкнули, она выпустила когти и выгнула спину. Мне! Наследной принцессе Панакотти, Катрисе и Катильде де Мурсерборде. Ладно, не важно, мне пятнистой принцессе Панакотти. А ты знаешь, что стоит мне приказать, и на тебя выпустят свору бешеных псов. И вообще, с какой стати? Что? Что ты говоришь? Я молчу, — ответил Багет. Ты-то молчишь. Но мысли твои говорят. Понакол ты убрала когти, села в траву и зажмурилась. Да, прошептала она. Да. Понимаю. Почему же ты сразу не сказал, что у тебя есть невеста? И как её зовут? Что ж, красивое имя, хотя и короткое. Вот багет молча наблюдал за происходящим. Наконец, панакотто открыла глаза и грустно взглянула на багета. Твои мысли сказали мне, что у тебя есть невеста по имени Мурианна, и ты очень любишь её. Ты хранишь ей верность. Так и есть, ответил багет и приготовился к худшему. Что ж, сказала пятнистая кошка. "Раз так, я тебя отпускаю. Любовь уважительная причина. Прощай, пятнистая панакотта", сказал кот Багет. "И спасибо за цветок. А теперь я пойду на площадь. Я видел там большие часы. Я усыплю время и только не сейчас", перебило его панакотта. Пожалуйста, не останавливай время сейчас. Скоро ночь, а ровно в полночь на площади будет происходить суд. И с временем всё должно быть в порядке. Дождись окончания суда, а потом делай что хочешь. Ты обещаешь? Обещаю, ответил Багет. Но ответь мне, почему этот суд тебя так тревожит? Потому что мой папа очачий французский король чистопородный серый кот член мудрого совета шести и на ночном суде где соберутся все члены совета шести он будет выступать свидетелем обвинения я не хочу чтобы твоя мурыбельная остановила отца на полусловие этот суд очень важен для всех нас хорошо хорошо сказал кот Я дождусь окончания суда. А кого будут судить? Ведьму, ответила Панакотта, и ведьминого кота.